Сейчас, как впервые замесили меня, сотню пороков наградили меня. Ясно, что теперь я улучшить не могу форму, в которой сотворили меня.